Копье Пересвета Плоский и пустой остров в низовьях реки Чусовой, узкий и длинный, словно копье Пересвета. Это все, что осталось от городка, из которого вышла в путь Ермакова дружина. Городок назывался Чусовским. Год его рождения – 1568. Тогда еще здесь был берег, мыс. Солепромышленники Строгановы поставили на мысу деревянную крепость с частоколами и башнями, с храмом, господским теремом и амбарами. Сквозь бойницы на Сибирь глядели пушки и пищали. Через 14 лет стрельцы прокопали канал и превратили мыс в остров. А в середине XX века тут гомонило большое село. Среди исп громоздились старинные каменные храмы и палаты Строгановых, заброшенные бревенчатые башни слиных варниц и печные трубы из Ростовых промыслов. Но в 1953 году все постройки начисто снесли. На близкой Каме сооружали ГЭС, и скоро над островом былого Чусовского городка схлопнулись волны водохранилища. Ныне бывает, что водохранилище мелеет, и остров Городка всплывает, как маленькая Атлантида. Здесь был край Руси и в пространстве, и во времени. В 1580 году Ермак уходил отсюда в Сибирь. И в будущее. В Россию. Ведь царство Ивана Грозного было Русью, а поляков в 1612 году изгоняли уже из России. Где же родилась Россия? У фонтана, где Дмитрий любезничал с Мариной Мнишек, Россия рождалась на Костромских болотах, по которым брел Иван Сусанин. Рождалась на берегах Волги, где в Нижний Новгород сзывали ополчение Казьма Минин, князь Пожарский и архимандрий Дионисий. И в Москве тоже, где в келье чудового монастыря умирал несломленный патриарх Гермоген. Но еще и на Урале где атаман Ермак прорубил ворота в Азию за 120 лет до окна в Европу. С обретением Сибири Московское царство превратилось в евроазиатскую державу. Эпоха смуты была эпохой перезагрузки, смена статуса потребовала смены программного обеспечения. А Урал, место встречи Руси и Сибири, в новой стране переформатировал сам себя, преобразился. Сам для себя породил новый смысл. Из окраины, границы державы, он стал ее сердцевиной, хребтом. На острове Чусовского городка Русь заканчивалась не только потому, что обретала новые территории и новое значение, но и потому, что Ермак разгромил сибирского хана Кучума, прямого потомка Чингисхана. Для Кучума, наследника Орды, Русь была утраченным улусом. а русские беглыми рабами. Уходя на бой с последним чингизидом, Ермак шел разгонять последний морок татарского ига. История потребовала поставить точку, и Ермак ее поставил. Миссия Руси завершилась, Орда была добита, но вместе с Ордой растаяла и сама Русь, как вместе с Челубеем погиб и Пересвет. А Ермака... последнего богатыря Руси, на подвиг снарядили первые граждане Новой России – Строганова.